Так, но куда уйдёт мысль живой стрела? Или свой путь и срок я исчерпав, вернусь, там я любить не мог. Здесь я любить боюсь.